Глава тридцатая. Рейвен. Мягкая ладонь медленно скользит по моей руке, и я открываю глаза. В комнате темно. Солнце зашло, но луна освещает палату. Когда рука касается меня еще раз, я вскидываю голову и начинаю вздыхаться. Кэп. «Привет!» — хрипит Кэптон. «Ты проснулся?» Я смотрю в его усталые глаза. Он кивает. «Уже давно, но я не хотел тебя будить. Ройс сказал мне, что ты не спала. Он разглядывает меня. Ты в порядке?» Я ничего не могу с собой поделать. Смеюсь, снова утыкаясь лицом в сгиб его руки. Эм, в порядке или я? Моя голова снова поднимается. Однако Кэп не смеется. Вместо этого на его лице появляется еще больше беспокойства. Кэптон, в тебя стреляли дважды. Моя мать, ты в порядке? Рейвен, шепчет он, его рука поднимается, чтобы обхватить мое лицо. Прекрати! Его светлые глаза блуждают по моему лицу, останавливаясь на линии роста волос. Он проводит пальцами по моей скуле, колбу и нежно откидывает волосы. Его лицо искажается, и он снова смотрит мне в глаза. «Ты спасла меня», — шепчет он. «Ты тоже спас меня». Кэптон вытягивает шею, приближая губы ко мне. Его пристальный взгляд натыкается на мой. В нем есть грубость, которую я никогда не видела. Она обнажает мою собственную в ту же секунду. Мгновение я смотрю на него. А затем мир вокруг нас становится слишком большим. Мы склоняемся друг к другу. Так много боли и печали окутывает мое сердце, и я чувствую его так же остро. Никакого движения, никакого изучения. Только твердый контакт наших губ. Он отстраняется, но сохраняет связь между нашими ртами на расстоянии. Мы могли потерять тебя. Я не хочу об этом говорить. Он кивает. Неужели она... Я бы сказала, что она больше не доставит нам хлопот, но зная ее, думаю, она все еще может это сделать. Его прозрачные глаза вспыхивают передо мной. Даже с остановившимся сердцем. Он притягивает меня ближе. Я кладу свою голову рядом ему на плечо, а он снова гладит меня по руке. Проходит несколько минут, когда я, наконец, начинаю говорить. «Она думала, что ты Грейвен», — признаюсь я. «Вот почему она пришла. Вот почему она выстрелила в тебя, прежде чем поняла, что застрелить меня будет проще». «Она продала тебя моему отцу. Зачем париться из-за этого сейчас?» Ройса задал тот же вопрос. Я поднимаю голову, чтобы посмотреть на него. Может быть, твой отец никогда и не планировал отдавать меня им. Может быть, у него были добрые намерения, и он их проявил, дав мне тот нож, но все изменилось, и ему пришлось использовать все, что он мог, чтобы защитить свою семью». Я слегка улыбаюсь, и Кэп отводит глаза. «Я еще не была их семьей. и была. Это то, что сделал бы любой другой». Он долго молчит, прежде чем сказать. «Я был так уверен, что Мэлори забеременела нарочно, попыталась скрыться, понимаешь? Но тогда это не имело смысла, потому что она забеременела и ушла. Она даже не хотела ее, не пыталась обменять ее на меня. Ничего. Может быть, она действительно обманывала тебя все это время, планируя пойти к Коллинзу, но Перкинс узнал первым и заключил с ней сделку, от которой она не смогла отказаться. Меня не знаю. Я смотрю на него снизу вверх. Есть только один способ выяснить это. Он смотрит на меня. Он не мой отец Рейвен. Я знаю. И он ушел, просто чтобы ты знал. Я заставила его уйти, сказала ему, что он сможет вернуться, только если ты попросишь его об этом прямо. Так что, капитан, снова на твоих плечах время начинать разговоры. Его рука поднимается, и он проводит большим пальцем по моей щеке. «Всегда подталкиваешь меня быть сильнее». «Не сильнее», — шепчу я, — «увереннее. Я хочу, чтобы ты захотел поделиться тем, кто ты есть и что происходит в твоей голове. Ты сидишь сложа руки, ты изучаешь, ты открываешь, но в итоге не предлагаешь ничего». «Ты тоже. Я другая». Я не обязана это говорить. То, что ты видишь, это то, что ты получаешь. Он качает головой. Никто никогда не смог бы посмотреть на тебя и увидеть, кто ты есть на самом деле. Как могут они, когда ты сама не видишь этого в себе? Я отвожу взгляд, но он снова притягивает меня к себе. Мне нужно, чтобы ты кое-что сделала для меня. Что угодно. Сходи к Зоуи. Мое лицо расслабляется, и я начинаю отрицательно качать головой, но останавливаюсь, когда он умоляет. «Пожалуйста». Прошло несколько недель с тех пор, как я видел ее в последний раз. Я не могу связаться с ней по фейстайм, по меньшей мере, до тех пор, пока эти гребаные трубки не вытащит, и я не смогу надеть хотя бы нормальную рубашку. Возможно, ей всего три года, но у нее развита интуиция. «Как и у ее папочки», — шепчу я. Его хватка усиливается. «Пожалуйста, сделай это». Она даже не знает меня, Кэп. Вот и узнает. Мне нужно, чтобы она чувствовала себя любимой. «Она полюбит тебя, если ты придешь и поиграешь с ней. Пожалуйста». Не Желая разочаровывать его, я начинаю соглашаться, когда внезапно появляется Ройс. «Я хочу это сделать». Наши головы поворачиваются к нему, и легкая улыбка появляется на моих губах. Он хмурится, когда смотрит на своего брата. «Привет, чувак», — говорит Кэп. Ройс кивает, скривив губы в сторону, и подходит ближе. «О, у нас сегодня ясные глаза, да, ублюдок?» — дразнит он. «И все такой же красавчик, как Кен, брат. Даже в этой тряпке, которую они на тебя надели». Он ухмыляется. Кэп тихо смеется, но смех превращается в шипение. Он берет маленькую штуковину с кнопкой у себя на боку и нажимает на нее. «Что это такое?» – спрашиваю я. Медсестра сказала, что когда я нажимаю, вводится лекарство. При этом лишнего не попадает». Я киваю, глядя на капельницу рядом с ним. Ройс наклоняется, целует меня в лоб, затем прижимается лбом к колбу Кэптона, а потом встает. «Тебе что-нибудь нужно?» – спрашивает его Ройс. Кэп кивает, уголки его губ приподнимаются. «Позволь мне пойти к Зоуе». — говорит Ройс. — Она уже встречалась со мной. Я могу поиграть с ней в мяч, показать ей несколько твоих фотографий на телефоне или что-то в этом роде. — Ройс не уходил с тех пор, как ты оказался здесь, — говорю я Кэптону. Мне бы не помешал свежий воздух, и я почти уверен, что в любом случае я ее новый фаворит. Кэптон добродушно качает головой, затем протягивает руку, чтобы взять его за руку. — Ей бы это понравилось. Может быть, Мэддок пойдет с тобой. Когда взгляд Ройса перемещается поверх главы Кэпа, тот устало смотрит на меня. — Что? Медленно произносит он. Мы не видели его с тех пор, как он вышел из школы в тот день. Мы не можем его найти. Глаза Кэптона устремляются на Ройса, который избегает моего взгляда. Он облизывает губы, быстро проводя рукой по рту. Да, мы э, все еще ищем его. Глава Кэптона откидывается на подушку и он кивает. Его моргание становится медленнее, длиннее, и я вижу, что он вот-вот снова отключится, поэтому нажимая кнопку вызова медсестры. Она входит как раз в тот момент, когда хватка пальцев Кэпа ослабевает, Его рука падает на мою сторону. Я осторожно встаю, прищуриваясь на Ройса, который чешет затылок, отступая назад. Ройс, если я уйду, тебе нужно пообещать, что ты останешься здесь. Ройс. И вот еще что. Он продолжает игнорировать меня, вытаскивая телефон из кармана и пихая его мне в грудь. Я устал от того, что не могу позвонить тебе, когда мне нужно. Я не хочу, чтобы меня всегда можно было достать. На этот раз его глаза встречаются с моими. Чертовски плохо. Рейвен. — хрипит он мне в лицо. — Ты хочешь сбежать разбираться с дерьмом без меня? С Басом, блядь, бишепом? Что ж, прекрасно. Делай свое дело, но ты будешь делать это тогда, когда я смогу, по крайней мере, дышать, пока тебя не будет. Мое сердце сжимается. Ройс. Я подхожу ближе, кладу руку ему на грудь. Его взгляд смягчается. Я не хочу ничего делать без тебя, но ты был нужен мне здесь, рядом с Кэптоном. Он нуждался в тебе больше, чем я. — Почему это? — шепчет Ройс. — Почему я не нужен тебе так, как они тебе нужны? Его тёмные глаза становятся мрачными. «Разве я не заставляю тебя чувствовать то же самое, что и они?» Моя грудь напрягается. «Почему ты так говоришь?» «Ты оставила меня здесь, малышка». Он заправляет мне волосы за уши. Ушла сама по себе, доверила кому-то другому прикрывать тебя. «Я бы умер за тебя, Рейвен, не задумываясь». «Точно», — шепчу я, и его брови приподнимаются. «Я забрала Мэддека из этой семьи. Думала, что забрала и Кэпа. Как я смогла бы жить, если бы взяла и тебя тоже? Ты был тем, что единственное осталось целым». И мне нужно было, чтобы ты оставался таким. Мне нужно было знать, что когда я вернусь, даже если обнаружу, что Медок ушел навсегда, а Кэп никогда не проснется, то ты все равно будешь со мной. Я сглатываю. Ты думаешь, что не сможешь жить без меня? Ну, а я бы отказалась жить без тебя». Глубокие складки пересекают лоб Пройса, и он коротко кивает, прежде чем притянуть меня к себе. Через мгновение его грудь наполняется глубоким вдохом. Его теплый выдох помогает моим мышцам расслабиться. Я сжимаю его крепче. «Я люблю тебя, Рэй-Рэй». «Я знаю, я тоже тебя люблю». Я отстраняюсь, глядя на него снизу вверх. Он кладет телефон мне в ладонь, сжимая мои пальцы вокруг него. «Тебе нужно установить пароль. Сделай это как можно скорее. В нем тонна приложений. Достаточно, чтобы тебе было чем заняться, пока меня не будет». «Сейчас два часа ночи, Ройс. Она спит». Он отводит взгляд. «Я поеду туда, чтобы приготовиться для Зоу и блинчики». «Она любит блинчики?» Он смотрит в пол. «Я не знаю». Может, я остановлюсь, возьму пончик с шоколадной посыпкой и кленовый батончик, а? Она выберет, что ей больше нравится. Он слегка улыбается. Я киваю. Ставлю 20 долларов на кленовый батончик. Он сдает тихий смешок, смотрит на Кэптона, затем поворачивается к двери. «Не рассказывай ему о моей матери», — говорю я. Целый Ройса напрягается, его рука задерживается на двери. Слезы наполняют мои глаза, но я не моргаю, заставляя их высохнуть там, где они застыли. Через минуту его голова опускается, и он с сожалением кивает. Он нашел его. Как только он выходит, я резко выдыхаю. Мои руки взлетают к вискам. «Ты должна быть осторожна». Я резко оборачиваюсь на мягкие слова медсестры. Прищуриваюсь. «Черт, я и забыла, что она здесь». «Что, черт возьми, ты сказала?» Ее лицо резко бледнеет. «Я не... Мне так жаль, я не хотела». «Угрожаешь мне?» Ее глаза расширяются. «Это не так, клянусь, миссис Брейша. Я лишь беспокоюсь. У вас много чего происходит, больше, чем я знаю, я уверена». Высокий уровень стресса может вызвать множество проблем. Закатив глаза, я отвожу взгляд и иду к двери. Поверь мне, это для меня не ново. рейван зовет она, прежде чем я успеваю выйти. Я оглядываюсь через плечо. Это крыло было построено на пожертвование семьи Брейша. Это все, по сути, ваше, как и персонал внутри. Мы все очень благоразумны. Она слегка улыбается. «Это Рэй, и я понятия не имею, о чем, черт возьми, вы говорите, леди. Я выхожу за дверь и замечаю Викторию в ту же секунду» как заворачиваю за угол. Она вскакивает со своего места, встречая меня на полпути. «Эй!» Он снова проснулся. Я думаю, он бодрствовал некоторое время, прежде чем я это поняла. Она резко выдыхает. «Это здорово!» Я не думаю, что он будет так часто вырубаться теперь. Почти уверена, что на этот раз это из-за обезболивающих. Она смотрит на меня, слегка кивая. Русь сказал, что вернется позже. Я киваю, опускаясь на диван, на котором она сидела, и она снова садится рядом со мной. «Он знает, где Мэддок!» Ее глаза расширяются. «И ты сидишь здесь?» Он мне не сказал. Я догадалась. «И все же ты сидишь здесь?» Протягивает она. «Что я должна делать?» Перевожу на нее взгляд. «Идти, найти его, умолять его вернуться домой, накричать на него за то, что он солгал мне и сказал, что если я выйду замуж за его брата, он не оставит их только для того, чтобы уйти в тот же грёбаный день, когда он узнал, что я сделала то, о чем он и просил, чего он хотел, что он умолял меня сделать». «Это именно то, что ты делаешь», — огрызается она. Я качаю головой и опускаю ее обратно на спинку дивана. «Тогда что, Ви? Он приходит домой и будет вынужден наблюдать за всем, что происходит?» Она молчит минуту, потом медленно ерзает на сиденье и поворачивается всем телом ко мне. «Что ты имеешь в виду, говоря «за всем, что происходит?» Мои брови приподнимаются, и я смотрю на нее. Рейвен! она качает головой, — «ты только что сожгла поместье Грейвена в дотла! Ты взяла все под свой контроль. Ты узнала то, чего никогда не знала. То, что может изменить. Что изменить, Виктория? Я пристально смотрю на нее. И что же я выяснила? Я ведь ещё ни единым грёбаным словом не поделилась, не так ли? У Виктории сводит челюсть. Что ты знаешь такого, чем ты не делишься? Я же говорила тебе. Выдавливает она сквозь тиснутые зубы. Я жила, чтобы раскрывать секреты. Да? И что ты узнала? Я толкаю ее. «Потому что, как я могу судить, ты бесполезна на информационном фронте». Подначиваю я ее. Она скакивает с дивана. «Это несправедливо». Бас отталкивается от стены и подходит ближе. «Неужели?» Я смотрю на нее. «Что случилось с разговорчивой девушкой, которую я ударила в брейхаус?» «Прекрати», — огрызается она. «Ты пробыла здесь дольше всех». Я вскакиваю на ноги. «Ты любишь спрашивать, не хочешь казаться слишком заинтересованной, потому что тогда люди могут захотеть задать тебе вопросы, а ты этого не хочешь». «Заткнись, Рейвен. Итак, как и Кэп, ты используешь свои глаза и уши. Когда я впервые встретила тебя, то пыталась вести себя так, как будто ты другая». «Ты хотела, чтобы я думала, что ты просто еще одна сплетница, но теперь я знаю, что это чертовски далеко от того, кто ты есть». «Это ничего не значит. Это значит все. У тебя была цель». Она качает головой, ее светлые волосы выпадают из неаккуратного конского хвоста. Ты привела меня к этой папке. Ты нарочно рассказала мне о предыстории парней, потому что хотела, чтобы я ее взяла. Ей было не место в том доме, где ее мог найти кто угодно, и... Она обрывает себя. И что? Использовать против них? Я киваю, потому что я согласна. Ты хотела, чтобы она была в безопасности, как и следовало, и ты доверяла мне сделать это. Я тебе не доверяла. Выплевывает она, но отводит взгляд. Но я тоже не была слепой. Ты знала, что я отдам ее им. Она сжимает губы, почти незаметно кивая. Она вздыхает. «Все говорили это, Рейвен, Ты не такая, как все здесь». Она смотрит на меня, молчит секунду, прежде чем решиться поделиться чем-то еще. Ее виноватый взгляд приводит меня в замешательство. «Я сразу поняла, что ты им понадобишься. Ты сама попала на их радар, но я все равно немного тебя подтолкнула. Вечеринка у Грейвенов, на которую ты настояла, чтобы я пришла. Часть плана, верно?» Она хмурится. «Я сделала это не для них». Все это не было им на пользу. Я просто помогала продвигать дело быстрее. Я знаю. То, что ты была верна Грейвану, даже не приходило мне в голову. Вообще. Я бы никогда, выпаливает она. Никогда. Я киваю. Знаю, но я оказалась там неспроста, верно? Да. Она мгновение смотрит на меня, прежде чем продолжить. Я привела тебя на вечеринку, зная, что Колинс тебя заметит. Я знала, что ему нужно было увидеть тебя, поговорить с тобой, чтобы его одержимость полностью овладела им. И появились парни. Я предупредила их, дала понять, что в ту ночь за ними следил Грейвен. «Как ты заманила девушку Грейвенов на их вечеринку?» «Парень, с которым я встречалась, он работал на них. По сравнению с ним, он был всего лишь мышью в логове Льва. Но все же, я случайно проговорилась, что у Брейша появилась новая девушка, на которой они зациклились, и как они хвастались ею на своей вечеринке. Я знала, что они пришлют кого-нибудь. Меньше всего Коллинс ожидал, что ты войдешь в его дом той ночью». Он отвлекся, притворяясь, что не смотрит на тебя, хотя его глаза были прикованы к тебе, и забыл отозвать девушку. А потом появились парни. И я устроила сцену. Нет. Она, нахмурившись, качает головой. Ты проложила свой путь. Ты проявила к ним преданность без колебаний, не зная, что они твои. Она снова садится, наклоняясь вперед. Взгляд решительный. Ты стояла за того, кого считала в тот момент слабее, потому что чувствовала, что это правильно. Ты показала всем еще до того, как кто-то узнал, кто ты такая что ты будешь защищать людей, которые не могут постоять за себя. Я ненавидела тебя до той ночи, но после этого возненавидела еще больше. Я хмурю брови. Почему? Потому что, наконец-то, все обрело смысл. Почему ты стоила больше? Почему твоя жизнь отличалась от моей? Тогда я поняла, что никогда не смогу быть больше, чем ты, и в ту ночь ты впервые заставила меня осознать, кем я хотела быть». Она опускает глаза. В чем была настоящая причина, по которой я пришла сюда, сама не понимая? Я хотела безопасности, которую этот мир не показал мне, когда должен был, но я была здесь два года, и они никогда меня не замечали. «Как они могли, когда ты от них пряталась?» – спрашиваю я ее, и она смотрит на меня. «Они видят тебя сейчас. Мы все видим. Ты такая же сильная, как и Яви. У тебя есть шрамы, чтобы доказать это». «Ты ничего не знаешь о моих шрамах», – огрызается она. «Мне не нужно знать, как они появились, чтобы понимать, что они не только снаружи твоего тела». «Она смотрит на меня. Перестань вести себя так, будто ты незначительнее меня». «Я сердито смотрю. Я просто грёбаная девчонка, пытающаяся спасти людей, которых люблю, как только могу». «Ты можешь мне помочь? Может быть, я этого не хочу?» Она снова вскакивает. «Чушь собачья, ты этого хочешь?» Я поднимаюсь вместе с ней и толкаю её на маленький столик. «Я понимаю, ты солгала мне, вела себя так, как будто не знала, что я брейшу, когда я сказала тебе. Мне все равно. Хочешь знать, почему?» Мои брови приподнимаются. «Потому что ты привела меня к ним в ту ночь, когда на меня напали. Помогла мне в ванной, когда Колинс напал на меня. Ты была там со мной, когда я сломалась после того, как Донли и доктор сунулись ко мне. Ты можешь справиться с моими парнями. Ты давишь на меня, дерешься со мной, требуешь от меня». «Кого это волнует?» «Меня волнует!» — кричу я в ответ. Черту все, что было до сих пор. Мне не важно, что ты скрываешь. Это потому, что ты и половины этого не знаешь. Ругается она. Ты явно достаточно зла на себя. Какое право я имею злиться на тебя тоже. Ты мне ничего не должна, Виктория. Ничего. Я опускаю плечи. Но все равно прошу тебя быть моим другом. Стань рядом со мной. Забери этот грёбаный город со мной. Ты нужна мне. Ее глаза устремляются ко мне. Напряжение и беспокойство наполняет ее: Ты пожалеешь об этом. Это моя проблема. Покачав головой, она проходит мимо и идет по коридору. «Куда ты идешь?» «Мне нужно немного воздуха». «А мне нужна тыви. Она замирает на мгновение, прежде чем взглянуть на меня через плечо. «Я буду нужна тебе больше, чем ты думаешь, Рейвен. Я поворачиваюсь к Басу после того, как она скрывается за углом. «Как ты думаешь, что она имеет в виду?» «Я понятия не имею, черт возьми». Через некоторое время Бас сажает свою задницу рядом со мной. Он хмурится. «Каков твой план, Рейвен? в «В том том-то и дело, Бишоп. У меня его нет». У меня нет никакого плана, ни малейшего грёбанного представления о том, что будет дальше. Ничего. Я никогда этого не делаю. Вот чего никто не понимает. Вы все думаете, что я знаю, как завязать с этим дерьмом. Но действую по мере поступления проблем. Думаю, я делаю и разбираюсь с тем, что происходит после. И это работает. Да. И как долго, а? Насмешливо выгибая брови. И насколько хорошо это сработало в прошлый раз. Он смотрит на меня. Что тебе сказал Донли? Я усмехаюсь, отводя взгляд. «Ничего, но горничная сказала достаточно». Я обрываю себя, хмурюсь, мои глаза возвращаются к бишепу. «Что?» — выдыхает он. «Горничная». Она не ушла оттуда, но у меня такое чувство, что парень Дэниелс не позволил ее телу сгореть. Мы бы это учуяли. Нашли ее после того, как дым ее окутал. «Правда?» — он кивает. Я качаю головой, не осознавая этого. «Я... нет, я знаю, что она не ушла, но я говорю не о ней». Он наклоняет голову. Я смотрю вперед, размышляя вслух. Она была там, когда там жила моя мать. Кто-то примерно ее возраста. Я вскакиваю на ноги. Черт! Возьми!» Я мчусь по коридору, но Роланд преграждает мне путь в конце, а Бас хватает меня за запястье и тянет за собой. «Что происходит?» спрашивает Роланд, держа в руке свежий кофе. «Я вернусь». «Нет, нет, нет», говорит Бишеп. Я вырываю у него свою руку. «Ты не можешь остановить меня?» Он подходит ближе, приподнимая темную бровь. «О, ты думаешь, что нет?» «На этом этаже у нее десять охранников. Все с оружием», — напоминает ему Роланд. «Если она хочет уйти, она уходит». Я складываю губы трубочкой. вас свирепо смотрят на него. А «Ройс ушел всего несколько часов назад. Он вернется только днем. Ты оставишь его одного на все это время». Я заставляю себя не сглотнуть. «Теперь у меня есть телефон. Ройс может позвонить мне. Роланд может позвонить мне. И кроме того, он не будет один. Виктория где-то здесь». Я облизываю губы и смотрю на Роланда. И у него есть его отец. Может быть, это пойдет вам обоим на пользу. Спорим, вам не помешала бы личная беседа? Подожди. Рулон делает шаг вперед. Он снова просыпался? Я качаю головой. Да, но медсестра сказала, что теперь он не будет так сильно вырубаться. Может быть, немного вздремнет, но не более того. Могу я? Он проходит мимо меня с надеждой во взгляде. Иди. Он убегает по коридору. Я поворачиваюсь к Басу. Твоя работа – оставаться со мной, а не бороться. Выполняй, Бишоп, все, о чем я попрошу, пока пыль не уляжется и не обрушится долбаные роли, для которых мы предназначены. Я обещаю, что ты будешь вознагражден, если это сделаешь. Я никуда не уйду, Рейвен, но я также не хочу, чтобы ты потом о чем-то сожалела. Это совсем другое дело. Это не самоубийственная миссия. Обещаю. Нахмурившись, он хватает меня за плечи и разворачивает, подталкивая к лифту. Нажимает на кнопку, и лифт открывается. Мы оба проходим внутрь. Я надеюсь, что ты права, Рей, потому что если это не так... Это еще больше все испортит. Доверься мне. Я закрываю глаза. Так произойдет в любом случае.